Австралия и Океания Австралия, Вануату, Хауру, Новая Зеландия, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновые острова, Тонга, Тувалу, Фиджи. Страны региона расположены на островах Тихого океана. Океании называют острова, лежащие в центральной и юго-западной части Тихого океана к северо-востоку от Австралии. Океания включает более тысяч островов общей площадью 1,3 миллиона квадратных километров. Большая часть островов сгруппирована в архипелаге. Вообще острова как географические объекты, Делятся на материковые, вулканические, биогенного происхождения и тектонические. Островные дуги. В океане к материковым относятся такие острова, как Новая Зеландия и Новая Гвинея, самые большие по площади. Горные хребты на них сочетаются с низменными равнинами и плато. Гавайи – вулканические острова. острова биогенного происхождения коралловые рифы и атоллы. Их рельеф плоский. В западной части океании находятся островные дуги, участки дна, приподнятые тектоническими движениями над поверхностью океана. Рельеф островов этого типа сочетание гор и равнин. Новая Каледония. Полезные ископаемые океании очень разнообразны. На острове Новая Каледония есть богатые месторождения никеля, хромитов и руд других металлов. На Новой Гвинее есть уголь, нефть, бокситы. На атоллах фосфориты. Почти все острова лежат в экваториальном, субэкваториальном и тропическом климатических поясах. а Новая Зеландия и прилегающие к ней острова – в субтропическом и умеренном поясах. Положение в огромном водном пространстве, малые размеры суши и удаленность материков и друг друга оказали существенное влияние на природу островов и жизнь народов океании. Большинство крупных островов покрыто вечно влажными лесами и саваннами. Среди деревьев есть каучуконосы, кокосовая и саговые пальмы, бананы, хлебные и дынное деревья, манго. На Новой Зеландии есть редкостные виды растений. Животный мир не так богат, как растительный. Нет ядовитых змей и хищников. Природные условия океании неоднородны. Различия в происхождении, возрасте, геологическом строении, рельефе, климате создали в океане большое разнообразие ландшафтов. Высокие гористые материковые острова чередуются с плоскими атоллами. Многие атолы, гнездовья морских птиц, а природные комплексы коралловых островов наиболее тесно связаны с океаном. Острова Новой Зеландии знамениты гейзерами. Население Океании составляет 10 миллионов человек. Коренные жители Новой Гвинеи относятся к экваториальной расе – папуасы. Коренное население других островов относится к особой полинезийской группе. В Новой Зеландии большинство населения – потомки переселенцев из Европы. Англо-Новозеландцы составляют 70% населения этой страны, а коренные жители – Маори – только 15%. Традиционное занятие жителей океании – промысел в океане. Развито земледелие и добывающая промышленность. Природа океании сильно изменяется под влиянием деятельности человека. Острова Океании долгое время были колониями. 30 лет назад существовало только одно независимое государство – Новая Зеландия. Сейчас в Океании более 10 независимых стран. Остальные пока остаются колониями. Например, Гавайские острова входят в состав США как отдельный штат. Австралия Государство, расположенное на материке Австралия и ряде близлежащих островов, самые крупные из которых остров Тасмания, официально Содружество Австралия, Австралия граничит с Индонезией, Восточным Тимором и Папуа Новой Гвинеей с севера, Соломоновыми островами и Вануату с северо-востока. Новой Зеландии с юго-востока. Кратчайшее расстояние между главным островом Папуа Новая Гвинея и материковой Австралией 150 километров, а от австралийского острова Бойгу до Папуа Новой Гвинеи всего 5 километров. Общая площадь 7,7 миллионов квадратных километров. Площадь суши – 76 миллионов квадратных километров. Вдоль северо-восточного побережья в Коралловом море простирается Большой барьерный риф, длина которого составляет 2500 километров. Вдоль восточного берега, оставляя узкую прибрежную полосу от мыса Йорк на севере до Бассового пролива на юге, Продолжаясь на острове Тасмания, тянется большой водораздельный хребет протяженностью 3300 километров. Самая высокая его часть – Австралийские Альпы, гора Костюшко, 2228 метров. В центре материка находится обширная зона низменности, большую часть которых составляют бассейны рек Мурей и озеро Эйр. На западе страны располагается Большое Западное Плато с четырьмя пустынями – Большой Пустыней Виктория, Большой Песчаной Пустыней, Пустыней Гибсона и Пустыней Симпсона. Австралия очень бедна пресной водой. Основная часть рек расположена на востоке. самые крупные реки Мурей и Дарлинг, самое большое озеро Эйр имеет уровень воды ниже уровня моря 12 метров. Климат Австралии резко различается в трех регионах: субэкваториальный на севере, тропический в центральной части и субтропический на юге. Растительный мир Австралии. очень своеобразен. Из 12 тысяч видов растений, более 9 тысяч произрастают только в Австралии. Среди них многие виды акаций и эвкалиптов. Животный мир Австралии тоже своеобразен. 9 десятых видов животных не встречаются больше нигде в мире. Здесь обитают кенгуру, утконосы, коала, Полещеностные ящерицы среди зверей преобладают сумчатые, среди которых яйцекладущие и млекопитающие утконос и ехидна. В Австралии нет представителей отрядов хищных, обезьян, копытных. Государственный строй Федеральное парламентское государство. Австралия имеет двухпалатный федеральный парламент, состоящий из сената, верхней палаты из 76 сенаторов и палаты представителей. В состав федерации входят шесть штатов – Новый Южный Уэльс, Южная Австралия, Западная Австралия, Квинсленд, Тасмания, Виктория, а также две территории. Территория федеральной столицы Австралии и Северная территория. Кроме этого, Содружеству принадлежат острова Ашмор и Хартье, остров Рождества, Кокосовые, Киллинг острова, Коралловые морские острова, острова Херт и Макдональд, остров Норфолк, столица Канберра. Независимость Австралия получила 1 января 1901 года. В то же время страна, подобно Канаде, продолжает оставаться членом Британского содружества наций. Исполнительная власть находится в руках британского монарха, генерал-губернатора и премьер-министра, возглавляющего кабинет министров. Население, по данным на 2007 год, 21 миллион человек. Большинство населения Австралии потомки иммигрантов XIX и XX веков. При этом большинство этих иммигрантов прибыли из Великобритании и Ирландии. В Австралии имеются разнообразные полезные ископаемые: уголь, железная руда, медь, олово, серебро, уран, никель. вольфрам, свинец, цинк, алмазы, природный газ и нефть. Австралия имеет высокоразвитую экономику по своему уровню сопоставимую с западноевропейскими странами. Наиболее развитые отрасли промышленности горнодобывающая, сталелитейное, производство промышленного и транспортного оборудования, химическая, пищевая, автомобильная. Главные сельскохозяйственные культуры – пшеница, ячмень, сахарный тростник, фрукты. Австралия лидирует в мире по количеству разводимых овец. Широко распространено производство крупного рогатого скота, домашней птицы. Общая протяженность железных дорог – более 42 тысяч километров. Почти все железные дороги принадлежат государству. Общая протяженность автодорог – около 1 миллиона километров. Из них более трехсот тысяч километров с твердым покрытием. Главные морские порты страны – Аделаида, Дарвин, Мельбурн, Сидней. Денежная единица. Австралийский доллар. Один австралийский доллар равен 100 центам. Главные торговые партнеры. США, Япония, Великобритания, Новая Зеландия. Австралия – самый большой в мире экспортер говядины и шерсти. Второй по величине экспортер баранины. Крупнейший экспортер пшеницы. Экспортируются также металлы, полезные ископаемые, в том числе уголь, промышленные товары.